Глава 10. Мне казалось, что я проспал много дней, но было всего половина двенадцатого. Я не сразу вспомнил, почему мне так скверно, и несколько минут смотрел на золочёную корону, которую и во сне не выпускал из рук, стараясь понять, что это такое и откуда она взялась. Когда печальные события этого утра прояснились, я стал думать, как же быть дальше. Первым делом нужно дотащиться до аптеки и принять что-нибудь от головной боли. Что я и сделал. Потом утолил терзавшую меня жажду у уличной колонки. Утолять жажду одним из самых острых наслаждений. Просто безобразие, что никто до сих пор не придумал, как его продлевать. Затем я сел на скамью у ворот гайд-парка и, потирая виски, попробовал выработать какой-то план. Мне было ясно, что с прежней жизнью покончено навсегда. Я умею понимать намеки судьбы. Какова будет новая жизнь, которой суждено возникнуть на обломках старой, этого мне не угадать. А между тем нужно хотя бы попытаться разрешить кое-какие проблемы, иначе они не дадут мне покоя. Возникла мысль немедля мчаться на Холборнский виадук, но я дернул себя. Прежде чем говорить с Фьюга, нужно немножко очухаться. Я пока еще был не в себе. Да и вряд ли хьюго днём сидит дома. По первой из этих причин не стоило разыскивать его и на студии. Лучше я проведу день спокойно, после обеда, может быть, со сну, а потом уже снова пущусь по следам Хьюга. Гораздо охотнее я бы занялся поисками Анны, но теперь я понятия не имел, где ее искать. И хотелось поскорее заглушить ужасное подозрение, что там, где я найду Хьюга, окажется и Анна. Думать об этом было невыносимо, и я не стал об этом думать. Я стал перебирать в уме события последних дней и вдруг с досадой сообразил, что в торопях, покидая квартиру Сэди, забыл взять с собой экземпляр молчальника, который решил конфисковать для собственных нужд. Чем больше я об этом думал, тем больше досадовал. Смогу ли я когда-нибудь снова беседовать с Хьюга это покажет будущее. Но мне представлялось, что так или иначе пришло время свежим глазом взглянуть на эту книгу. и решить, есть ли в ней что-нибудь, что стоило бы сохранить для потомства. Нельзя же в самом деле так швыряться своим прошлым. Человек, написавший этот любопытный диалог, еще живет во мне, и как знать, возможно, напишет и еще что-нибудь. Да, Молчальник вот одно из неоконченных дел. Где бы мне добыть эту книгу? В библиотеках и книжных магазинах ее не найдешь. Проще всего пойти к Сэди и взять ее там. Видетьцы ей мне не хотелось, но едва ли она сейчас дома. Проникнуть в квартиру я могу по способу Фина. Этот план очень мне понравился. Я займусь чем-то нужным и увлекательным и перестану терзаться мыслями о бане их юга. Утвердившись в своем решении, я поехал 73 автобусом на Оксфорд-стрит, сдал корону Анны в камеру хранения на Оксфорд-серкус, выпил изрядное количество черного кофе, И купил у Вулварта пачку шпилек. Я принадлежу к тому разряду людей, которые лучше пройдут 20 минут пешком, чем станут ждать 5 минут на автобусной остановке, чтобы потом 5 минут ехать автобусом. Когда я не нахожу себе место от тревоги, бездействие и ожидание сущая пытка. Но стоит мне взяться за что-нибудь конкретное, пусть даже и безнадежное, как я снова доволен и на все остальное закрываю глаза. Теперь шагая по Уэлбэк-стрит, я чувствовал, что делаю полезное дело, и хотя у меня болела не только голова, но и сердце, я вполне владел собой. Я свернул в проулок между домами, с легкостью отыскал пожарную лестницу с Седи и стал подниматься, нашаривая в кармане шпильку. Я твердо надеялся, что все обойдется без затруднений. Однако, приближаясь к цели, я услышал голоса, несомненно доносившиеся из кухни Седи. Неприятный сюрприз. Я приостановился, потом подумал, что, может, эта уборщица заболталась с какой-нибудь знакомой, и я уговорю их впустить меня. Поднявшись еще на две-три ступеньки, я как будто узнал голос Седи и хотел уйти, и вдруг кто-то произнес имя Хьюга. Интуиция подсказала, что речь идет обо мне. Я решил, что не мешает послушать дальше. Еще несколько ступенек, и я оказался в двух шагах от площадки Седи, а голова моя пришлась чуть пониже матового стекла двери. Послышался смех, мужской и женский. Потом голос Седи сказал: "Те, кто плюет на документы, воск в руках тех, кто на них не плюет». Опять смех. Звон как от кусочков льда в стаканах. Мужской голос что-то ответил. Слов я не разобрал, потому что слишком разволновался, узнав этот голос. говорил Сэмми. Я сел на ступеньку и сдвинул брови. Значит, Сэдди и Сэмми друзья? Почему-то я сразу усмотрел в этом подвох, и мне стало больно за Мэрш. Впрочем, сейчас, да еще с такой тяжелой головой, нечего было и пытаться додумать все до конца. Можно было только собрать побольше впечатлений, а подумать успею и позже. Но оказалось, что Сиди я не слышу слов. А стоять утомительно, особенно если стоять придется долго. Я переполз через последние ступеньки, отделявшие меня от площадки, и уселся скрестив ноги спиной к двери. Здесь я был всего в нескольких футах от говоривших, и в то же время они не могли меня увидеть, если только им не вздумается отворить дверь. Я понятно надеялся, что этого не случится. Сэдди сказала: "Нужно его поймать, как только он приедет в Лондон". Он из тех, кому подавай свершившийся факт, что-нибудь готовое. Важно не упустить инициативу. Сэмми, думаешь, клюнет? Седи, либо клюнет, либо нет. Если нет, хуже не будет, а если да? Если да, сказал Сэмми. Тогда держись. Они опять рассмеялись. Возможно, они были на веселе. и уж, конечно, были одни. А ты уверена, что был Фаундер не станет скандалить? спросил Сэмми. Говорю же тебе, это джентльменское соглашение. А ты не джентльмен, сказал Сэмми и долго потом хохотал. Я уже убедился, что правильно поступил, решив подслушать. Сэдди и Сэмми явно что-то замышляли. Но что? И кого нужно поймать в Лондоне? Вполне естественно, что Сэдди хочет околпачить Хьюго, потому без сомнения, что ревнует его Канни. Послушаем дальше, подумал я, и продолжал сидеть неподвижно, широко раскрыв глаза. Но тут дело приняло не совсем приятный оборот. Задняя стена дома смотрела на заднюю стену другого дома, выходившего на параллельную улицу. В том доме, прямо напротив меня, тоже была пожарная лестница, от которой меня отделяло всего каких-нибудь 15 футов. Заслушавшись, я устремил взгляд прямо в одну из окон этого дома. Вернее, лицо мое было повернуто в ту сторону, но я был так поглощен другим, что ничего не замечал, пока не обнаружил, что из комнаты напротив за мной внимательно наблюдают две женщины. Одна из них была в красном переднике, другая мощного сложения в шляпе. Я быстро отвел глаза и тут же вновь переключил внимание на разговор, который шел у меня за спиной, потому что услышал свою фамилию. Фразы я не разобрал. Следующую реплику подал Сэмми. Для сценария там есть все, что нужно. «Молодчина, матч, сказала Сэдди, — сумела угадать победителя. «Зря она на него не поставила, сказал Сэмми. Снова смех. Ты уверена, что он не может опротестовать? спросил Сэмми. А чем он докажет? Документы у него наверняка нет, если и был, так он его потерял. И все таки он может не разрешить нам его использовать. Как ты не понимаешь, сказала Сэдди, Это же неважно. Он нам нужен только для того, чтобы заставить ГК подписать контракт. Все это было захватывающе интересно, но о чем речь, я хоть убей не мог понять. И тут меня снова отвлекли. Женщины в доме напротив растворили окно и смотрели на меня с явным подозрением. Очень трудно не встретиться глазами с человеком, находящимся в 15 футах от тебя и старающимся поймать твой взгляд, когда поблизости нет ничего такого, на что можно бы смотреть, не вызывая удивления. Я вежливо улыбнулся. Они посвещались между собой, потом та, что была в шляпе, крикнула: Вы хорошо себя чувствуете? Я струхнул, только железная дисциплина удержала меня от того, чтобы встать и обратиться в бегство. Ведь Сэмми и Седи вполне могли ее услышать, думал я, а сам тем временем энергично кивал головой и радостно улыбался обеим дамам. Правда? крикнула та, что в шляпе. Я продолжал кивать, что было сил, а к улыбке добавил жесты, выражающие отличное самочувствие, насколько они доступны человеку, который сидит, подпирая спиной дверь. Я пожал сам себе руку, поднял большой палец и заулыбался еще радужнее. «Сдается мне, что он сбежал из желтого дома", сказала вторая женщина. Они отошли от окна. "Пойти сказать мужу", донесся до меня голос одной из них. Сэди и Сэмми все разговаривали. Уши мои, можно сказать, отскочили от головы и приклеились к двери. "И чего ты нервничаешь?" говорила Седи. Было совершенно ясно, кто играет первую скрипку в этом гнусном дуэте. "Предложи ему звезду в сценарии и контракты, и дело в шляпе. Юридически мы перед Белфаундером чисты, а если он вздумает жаловаться, так у меня сколько угодно контржалоб на его обращение со мной. А доныги всегда можно купить". Это меня так взбесило, что я чуть не ударил в дверь кулаком, но Сэмми быстро возразил. "Ну не знаю, эти юнцы иногда до того щепетильны, что даже смешно. Спасибо, Сэмми", подумал я и почувствовав, что сейчас расхохочусь, судорожно зажал рот ладонью. Женщина в переднике опять появилась у окна, и в ту же минуту женщина в шляпе, очевидно проживавшая над нею, появилась у другого окна повыше в сопровождении мужчины. Вот он, указала она на меня. Они вышли на свою лестницу. Наверное, он глухонемой, сказала женщина в переднике. Вы что, слова сказать не можете? крикнул мужчина. Час от часу не легче. Я злобно возрился на него, вложил палец в рот и замотал головой. Я вполне допускал, что точнее передал бы свою мысль кивками, но возможности для недоразумений были столь безграничны, что так ли это, ли, все уже не имело значения. Он голоден», — сказала женщина в переднике. Да сделай же что-нибудь, накинулась на мужа женщина в шляпе. Я от души пожалел беднягу. Он почесал в затылке. Оставьте вы его в покое, он ничего плохого не делает. Слова его были так разумны, что я не мог не помахать ему в знак благодарности и сочувствия. Должно быть, это произвело жуткое впечатление. Он отпрянул. Нельзя оставлять его там, сказала женщина в переднике. Она тоже вышла на лестницу. Он смотрит прямо к нам в комнату. Ну как дети увидят? Говорю вам, он куда-то сбежал, сказала верхняя соседка. Тут отворилась третья дверь пониже, из нее выглянула уборщица, и женщинам пришлось объяснять ей, что происходит. Я между тем обливался холодным потом от страха, что вся эта суета привлечет внимание Сэди и Сэмми, Но либо они были слишком пьяны, либо слишком поглощены своим заговором, они пока ничего не заметили. "Я бы его еще раз просмотрела перед встречей с ГК", говорила Седи. "Где он, между прочим? У меня дома", отвечал Сэмми. "Давай сейчас же позвоним, пускай привезут. Там никого нет, разве что прибыла наша новая звезда". «Но едва ли», — он рассмеялся. "Знаешь, по-моему, это была отнюдь не блестящая идея", сказала Седи. Такие вещи нынче не в моде. Ревнуешь, сказал Сэмми. Ладно, зайду туда сегодня вечером и сам принесу. Идет?» «Идет», — сказала Сэдди. Поздно вечером, сказал Сэмми. «Все равно идет», — сказала Седи. Смех и возня. Я пожелал им много радостей, но самым большим моим желанием было понять, что они замышляют». «Рассчитываться с Доногью предоставляю тебе, сказал Сэмми. У нас неважные отношения, сказала Седи. Я тебе говорила, что хотела посадить его сторожить квартиру, а он удрал. Пока Бэл Фаундер лезет в бутылку, тебе нужна вооруженная охрана, сказал Сэмми. Зачем было нанимать такого остолопа, как Доногю? Это надо же было додуматься. Он милый, сказала Сэдди просто, чем глубоко меня тронула. «Ну так и возись с ним. Да перестань ты трусить, сказала Сэдди. Что один перевод, что другой, не все ли равно? Если он заартачится, завтра же можем купить другой перевод. Нам что нужно, чтобы ГК увидел его по-английски? А француз тот за доллары родную бабушку продаст. У меня в глазах помутилось. Я уже нащупывал разгадку, но внезапно услышал ее от Сэми. А название симпатичное, верно? Деревянный соловей. Я только рот разинул, но на размышления мне не дали времени. Опять пришлось переключить внимание на соседний дом. События там развивались стремительно. Самое милое дело позвать полицию, сказала уборщица. Полиция с такими лучше управляется, верное слово. Дом напротив боком выходил намощенный булыжником переулок, который вел к куин Anne стрит Я увидел, что на углу этого переулка собирается небольшая толпа, привлеченная дискуссией на пожарной лестнице. "Глядите вниз смотрит", сказала уборщица. «Все понимает". Пойди набери 999, сказала мужу женщина в шляпе. И тут уборщица, ненадолго исчезнув в доме, появилась вооруженная длинной щеткой, какой обметают потолки. Вот я ткну его щеткой, посмотрим, что он будет делать, сказала она. Поднявшись по лестнице, она нацелила щетку и больно ткнула меня в лодыжку. Это было слишком, но я слышал уже вполне достаточно. У меня были все данные, необходимые для решения задачи. А мысль, что Сэмми и Сэдди в любой момент могут выйти на лестницу, вселяла в меня ужас. Грациозно и неторопливо, под восхищенным взглядом множества глаз, я распрямил ноги и сполз на животе с первых трех-четырех ступенек. Потом встал, растер затекшие колени и не спеша пошёл вниз по лестнице. "Говорила я вам, что он сумасшедший", сказала женщина в переднике. "Он уходит, сделай же что-нибудь", сказала женщина в шляпе. "Да пусть себе уходит несчастный", сказал муж. "Живо", сказала уборщица, и все они поспешили по своей лестнице вниз, к ожидавшей там кучке зевак. Добравшись до земли, я быстро оглянулся, чтобы удостовериться, не вышел ли кто из квартиры Седи. Никого. Мои мучители сбились в кучу в узком проулке. Мы молча поглядывали друг на друга. "Тихонько к нему подбирайтесь", сказала уборщица. "Осторожней, он может наброситься", сказал кто-то. Они стояли в нерешительности. Я оглянулся. Путь на Уэлбек-стрит был свободен. С пронзительным шипением я сделал выпад в их сторону, и они в панике разбежались: кто назад на лестницу, кто в проулок. Тогда я круто повернул к Уэлбек-стрит и пустился на утёк.